Глава 23. В закрытом отделении Уиттингтонской больницы у меня по крайней мере был журнал авторевью, таксофон на колёсах и весёлый кабаре-дуэт оборотни. А в камере для допросов полицейского участка на Аксбридж-роуд осталась лишь одежда, за вычетом куртки и ремня. Глаз радовали только разнообразные, с большим талантом выполненные граффити на стенах. Ну и они вскоре приелись. Сильный пинок в двери не принёс никакого ответа, за исключением приглушённых ругательств парня из соседней камеры, который время от времени бредил и разговаривал с собой разными голосами. Даже тараканы, дикие и гордые духом, не желали бегать на перегонки. Часа через три стало ясно, почему отняли ремень. «Окажись он при мне, я бы на нём повесился». Как вариант, окажись на койке хоть простыня, я бы поспал. Ближе к утру появилась баскиат с Филдсом на буксире. Нужно же было кому-то держать её вещи и потакать, подпевать, подыгрывать. Дежурный распахнул перед ней дверь камеры, отметил в журнале, опустил на пол магнитофон и с почтительным кивком вышел. Проигнорировав магнитофон, баскиат жестом велела мне сесть на койку. Сама устроилась на краешке стола, а совершенно забытый филц остался у двери. Ну, протянул детектив-сержант, я решил подождать более содержательного продолжения. Горящая церковь, полные убитых в чёрных мантиях, плюс во дворе убитый в красном, а вас застали стоящим на коленях возле связанной женщины. Да, пожалуй, на беглый взгляд выглядит довольно подозрительно. «Самую малость», — холодно улыбнулась Баскиат. Но мы, не ограничившись беглым взглядом, обратились к деталям. Мужчина в красном оказался Антоном Фанке. Похоже, он устал от Бельгии. Как сказал Сэмюэль Джонсон, «Если человек устал от Бельгии, хватит умничать, Кастер». Отчаявшимся и испуганным, Вы мне нравитесь куда больше. Кроме того, самое вкусное ещё впереди. У Фанке нашли пистолет, которому мои друзья из отдела баллистики обрадовались как давно потерянному другу. Именно из него застрелили Мэлони Торингтон. Один из убитых сжимал в руках нож, на котором нашли кровь Эбби Торингтон, разные отпечатки пальцев, в том числе принадлежащие Фанке, а ваши нет. Как следствие, мои теории относительно вашей причастности к убийству Тьюрингтонов начинают пахнуть керосином. Нет, обвинения в убийстве Писа я не снимаю. На пистолете, с которого его убили, ваши пальцы есть. Однако та связанная женщина рассказала нам столько интересного о покойном мистере Фанке, вы даже не поверите. От чего же нет? Поверю. Да, сейчас-то, наверное, поверите. Судя по всему, фанки начали скать писать ещё раньше, чем вы, причём в тех же местах, например, в клубе на Сохо Сквер. Поэтому история о том, что фанке нанял вас для беготни и грязной работы, теперь, возможно, внушает мне чуть больше доверия. Как отреагировал бурбон Брайнд, когда я завёл разговор о писе? Интересно, с чего он вдруг стал таким популярным? Господи, что же я сразу не сориентировался и не спросил, кто ещё интересовался Денисом. И мотив у него имелся посерьёзнее вашего. Несколько лет назад Фанкет с Писом таскали друг друга по судам. Получается, с тех самых пор Писа гонялся за ним по всей Европе. Кажется, дело касалось прав биологического отца на посещение малышки по имени Эббел Джефферс. Это и есть... Да, Эбигейл Торрингтон, она самая. Выходит, Фанке убил Эбби. А Пис? Что сделал он? В этой части я пока не разобралась. Баскиат, Антон Фанке собирался не просто убить девочку, а использовать ее душу и тело, чтобы ввести в мир людей демона Асмодея. Посреди ритуала в квакерскую молельню ворвался Пис, расстрелял сатанистов и выкрал призрак Эбби, ее дух. Именно его хотел заполучить Фанке. Именно его он забрал после того, как убил Писа. Значит, вчерашний концерт в Святом Михаиле по сути являлся ремейком бойни в Хендане. Да, можно и так назвать. Кастер, я знаю, что можно и уже назвала. Вопрос в том, как назовёте его вы? Ну, раз оба события привели к провалу и огромному числу погибших, термин ремейк кажется вполне подходящим. Баскет нахмурилась, явно недовольна моим хождением вокруг да около, и открыла рот, чтобы возмутиться, но я опередил. Да, Фанге пытался завершить начатое. У него был золотой медальон с локоном Эбби, другими словами, материальный якорь, за который цеплялся призрак девочки. Антон собирался сжечь Локан внутри нового магического круга. Для его целей этого вполне было достаточно. Но ничего не вышло. Нет. Почему? В подробности вдаваться совершенно не хотелось, я рассказал более, чем достаточно. Возникло препятствие, с непроницаемым лицом объявил я. Ну или интерлюдия, музыкальная, танцевальная, да вы сами видели какая. В ней участвовали около двадцати автоматчиков, парочка разъярённых «Луб Гарус» и почти все актёры-мюзикла-продюсеры из театра «Друри Лэйн». Точное количество погибших назвать не могу. «Сорок два», — спокойно вставила Баскиат. «Но уверенных достаточно, чтобы убедить вас. Это был не театр одного актёра». Детектив-сержант задумчиво вздохнула. «Все эти словечки из шоу-биза. Что Кастер?» Вображение разыгралось. Может же человек мечтать? По ходу разговора чувствовалось, Баскет относится ко мне чуть лучше. Видимо, она всё же поняла, как и Гвилем, хотя по совершенно иным причинам, что я на стороне ангелов. Однако работа есть работа. Отлепившись от стола, детектив сержант кивнул Офилцу. Тот расправил плечи, что со стороны выглядело немного угрожающе, поднял с пола магнитофон и поставил в центр стола. «Погибли сорок два человека», — извиняющимся тоном повторила Баскиад, — «я должна действовать по инструкции. Тем не менее, если сгоряча в чём-нибудь не признаетесь, завтра окажетесь на свободе». Филдс нажал кнопку «Запись», поэтому мне оставалось только кивнуть. «Пятница, двенадцатая мая, шесть часов тридцать две минуты. Допрос Феликса Кастера», — речитативом объявил он. Проводился детектив с сержантом Баскиат и детектив констеблем Филдсом. Допрос длился почти час, но в основном носил вполне дружественный характер. Пару раз я едва не отключался от усталости. Жариным запахло, когда речь зашла о том, как я выбрался из закрытого отделения Уиттингтона. В той потасовке серьёзно пострадали два копа и оглушённый по охранник. Ладно, хоть Цукер вмешался, прежде чем ситуация окончательно вышла из-под контроля. В памяти, не кстати, возникла картинка. Пост головой сатаниста в зубах, и я снова горячо отблагодарил Бога, в которого не верю. Кроме того, большой материальный ущерб был нанесен зданию больницы. И моральный, находившимся в нем людям. Однако спектакль а-ля «Команда», споставленный к вельмам в Святом Михаиле, убедил Баскет в правдивости моей версии. налет на больницу действительно совершили ради похищения, а не чтобы вызволить сообщника. Значит, я прямую ответственность за случившееся не несу». После детального разбора последних семи дней моей жизни и признаний, чистосердечных, но дозированных, ни слова больше, чем необходимо. Филдс выключил магнитофон, достал кассету, аккуратно надписал и спрятал в карман. Баскиат шагнула к двери и громко постучала. «Аккуратно, Когда в замочной скважине заскрипел ключ, она повернулась ко мне. Вам что-нибудь нужно? поинтересовалась она. Мой Тин-вистл, если вы, конечно, не потеряли. Он должен быть с вещами, изъятыми у меня во время первого ареста. Сделав недовольное лицо, баскиад пожала плечами. Из-за происшествия в больнице ваши вещи мы даже зарегистрировать не успели. Поэтому вистл, скорее всего, здесь, вместе с одеждой. Только где именно? Искать у меня нет времени. Людей, которым можно было бы это поручить, тоже. Ничего страшного, обойдусь. Спасибо вам за всё, детектив сержант. И за то, что во время первой встречи посадила на задницу. Всегда, пожалуйста, Кастер. Ну, всего хорошего. Баскет вышел из камеры, филдс следом, словно тяжёлая баржа за буксиром. Я прислушивался сначала к их шагам, удаляющимся по коридору, затем к скрипу раздвижной двери тюремного блока. Убедившись, что они ушли и обратно не вернутся, я наклонился и запустил правую руку в носок. Нащупать маленькие светлые локон не составило ни малейшего труда. Он ужасно щекотался с тех самых пор, когда я его туда положил. Случилось это, когда в церкви Святого Михаила засвистели пули. Сатанисты и крестоносцы Гвильма рубились не на шутку, а я, упав под скамью, решил медальону и локону Эби самое время расстаться. Пустой медальон пригодился бы мне для гипноза. Раскачивая меленькое блестящее сердечко, словно майдник, я вводил бы наивных простаков в транс, а потом тихонько делал своё дело. Неожиданная контратака Гвильма лишь подтвердила правильность моего решения. Конечно, мне повезло, что перед уходом он не открыл медальон. Наверное, спугнули приближающиеся сирены. Как я уже говорил, свои маленькие эстрадные номера мне удобнее всего исполнять на Висле. Однако Вистл это всего лишь хороший канал. Сама музыка живёт в душе, и при необходимости я могу найти ей другой выход. Особенно Если имею дело с уже знакомым призраком, присев на краешек койки, я начал на свистевать мелодию, ассоциирующуюся в моём сознании с образом Эбби. Сперва очень тихо, но потом дал звукам свободу и постепенно набрал оптимальную громкость. Парень из соседней камеры протестующе завопил, но он находился вне узкого круга реальности, который образовывал я вместе с мелодией, поэтому оскорбления воспринимались как шумовой мусор. не проникающий за мои внутренние барьеры. Призрак Эби сгущался прямо передо мной, метрах в полутора от земли. Сначала очень медленно и неуверенно, будто мираж или эффект, создаваемый светом, падающим под определённым углом. Пожалуй, неудивительно. При жизни да и после смерти девочке досталось столько заключений, что лишний раз показываться людям не хотелось. Она увидела меня, и нежелание усилилось. Эбби сопротивлялась моему зову, практически растворяясь в воздухе, но затем появлялась вновь все ярче и четче, по мере того, как мое сознание дополняло ее образ, завязывая новые узлы вокруг духа. «Отпусти меня!» — закричала Эбби тоненьким голоском, доносившимся словно из дальней дали. «Отпусти!» Перестав свистеть, я пару минут приводил в порядок дыхание. Наверное, Мелодия Эбби была самой сложной из всех, что я когда-либо играл, за исключением, пожалуй, одной. Но в тот момент думать о Рафии совершенно не хотелось. "Эбби, именно это я и собираюсь сделать", заверил я. "Но сначала ты должна узнать, как погиб твой папа. Ты ведь не всё видела". "Эбби, я хочу, чтобы ты поняла". Девочка напряжённо смотрела на меня, вызывающе сжимая призрачные кулачки. Я рассказал, чем закончилась перестрелка в Золотом пламени, и как Дэнис Пирс погиб, защищая её от монстра Отчема. Вряд ли она мне поверила. Конечно, ведь во время двух последних встреч Эби видела меня рядом с Ванке при обстоятельствах, которые ничего, кроме отвращения, не вызывали. Я объяснил, что произошло в церкви и почему сунул руку в огонь. В доказательство я продемонстрировал ей обожжённые пальцы. И, по-моему, тогда девочка поверила. По крайней мере, забыв о страхе и ненависти, она огоревала о погибшем отце с сухими глазами. Плакать призраки не могут. Все их слёзы — чистой воды симуляция, ведь влагу их тела не вырабатывают. «Надеюсь, вы с папой ещё встретитесь», — проговорил я, не зная, как утешить девочку. «Если после жизни и смерти что-то есть, он обязательно тебя отыщет». Не перед чем ни остановится, Эбе не ответила. Повернувшись медленно, словно против ветра, который не дано чувствовать живым, она разглядывала мою крохотную камеру. Это была не первая тюрьма, что она видела, но, очень надеюсь, последняя. Я снова засвистел, но на этот раз старался не призвать и не изгнать, а освободить. Я подбирал ноты, которые отделили бы Эбби от Локона и позволили отправиться куда захочет, не опасаясь разных фанкеев и гвилемов, что плодятся в грязной дре завучащийся миром людей. Но Эбби не уходила. Думаю, бедняшка просто не знала, куда идти, не знала, где ей будет тепло, уютно и безопасно. Единственный человек, который любил её и пытался сделать счастливой, умер. Она могла вернуться в золотое пламя и ждать отца там, но неизвестно, воскреснет Деннис или нет, а если воскреснет, то в каком именно месте. В общем, ставка рискованная, хотя, боюсь, других у бедняжки не осталось. Я взвесил имеющиеся возможности. Увы, смерть совершенно не гарантирует хэппи-энд. В данном случае речь шла лишь о том, как поменьше навредить девочке. «Прощай, Эбби», — сказал я, поднялся и и медленно повернулся на восток. Нет, не к Мекке, а совершенно к другому месту. Просто оно находится в восточной части города. Желаю удачи. Надеюсь, у тебя все получится. Я снова засвистел, выбрав мелодию, которую давно не исполнял. Шотландскую народную песенку Генри Мартин. По рукам побежали мурашки. Больница Чарльза Стенджера... Расположена как минимум в 5 км от Аксбриджа. Но призраки, когда решаются на пространственные перемещения, не ограничены скоростью света. Тем не менее, я успел прозвенеть песенку дважды и в третий раз начал первый куплет, прежде чем почувствовал, как они, крадучись, приближаются со стороны, не имеющей ничего общего с севером, югом, востоком и западом. Оборачиваться я не стал. Почму-то боялся, что призрачные девочки не возьмут её в компанию, если увидят, как я с ней разговариваю, будто скверна живых могла пристать к малышке и отвратить от неё новых подруг. Послышался шёпот, но я не разобрал ни единого слова. Потом он оборвался, и воцарилась тишина. Ощущение присутствия маленьких гостей слабело, обостряя другие. Я сильнее почувствовал холод пола, на котором стоял в одних носках. И спёртость вдыхаемого воздуха. Лишь когда эхо песенки стихло и в глубине коридора, и в моём сознании, я обернулся. Я остался в камере один, истощённый духовно и физически.